Выбор силы Третий раз в жизни Аяр, вернувшийся в жизнь Ифт, стоял на скале, нависший над зеркалом Танта. И каждый раз озеро было для него иным. Когда он и Илиль впервые пришли сторожевым путем, зеркало вызвало у него благоговейный трепет. Желание отползти назад и не смущать себя с созерцанием того, что не умещалось в воображении человека, Или ифта. Во второй раз, когда все они искали у Танта прибежище от враждебного мира, оно было чашей нарастающей силы, ярость, которая и пугала, и поддерживала. Сейчас он видел внизу метущийся, кипящий туман, некую субстанцию, не существующую ни на Янусе, ни в каком-либо другом мире. В не было ни радушия, ни безопасности, а лишь непрерывные метания и... Нет, не страх, но смятение, напряжение, как перед битвой. Даже Элли легко поднявшись сюда, чтобы вступить в сообщение зеркалом, стояла, забыв обо всем. Джервис не оглянулся, когда они вышли на скалу. Он был неподвижен, как статуя. Опущенные руки, вся его поза выражала ожидание. Наконец Элиль подошла к нему и встала рядом. Может быть, она вспомнила, а может, это... «Импровизация сама рождалась в ней», — подумала Яр, когда она вытянула руки ладонями вверх. И вот Илиль запела. Некоторые слова Яр понимала, остальные принадлежали тайной речи, на которой общались к высшим силам. Туман, поднявшийся до краев котловины, превратился в студенистый язык, готовый слезать с мельчаков, которые решились потребовать ответа у зеркала Танта. Ни разу за две свои жизни Аяр не испытывал подобного страха. Не смерть страшна войну, Страшно, когда могучая последняя защита обращается против тебя самого. Однако никто из них не отступил, и никто не был унесен. Теперь пелый Джарвис, будто голос Элиль пробудил в нем голос мастера зеркала. И язык не слезнул их с камня. Он кружился высоко в воздухе, в нем была угроза, но он так и не нанес удара. А руки Лиль пришли в движение. Она как будто сияла невидимым пламенем. Сеяла семена, и язык тумана качался в том же ритме. Страх, а яра исчез. Пришло благовейное сознание того, что их приняли. Великий и неумирающий гнев, неизмеримая сила, средоточением которой был Тант, приняла и признала их. Туман опустился, оставив холод. или вздрогнула и, по-прежнему, глядя вниз, проговорила. Я сказала зеркалу, что мы готовы. Теперь нужно ждать, какую миссию возложат на нас. В человеческой жизни время — это число восходов и закатов солнца, дней, число годов, сезонов роста и зрелости. Жизнь требует от человека всего более точного счета времени. Он делит секунды на доли и доли долей. Нейл Ренфо родился в космосе. Время для него было более абстрактным, чем для земных людей. Когда он стал аяром, время стало считаться по сезонам росту и зимнему сну. Теперь же он оказался во времени ожидания, в котором его тело ничего не значило. Как долго длилось оно, это время, он не знал, а потом, когда пытался вспомнить, какое оно, не смог. Но пришел момент. когда туман внизу смешался с водой. Теперь на самом зеркале появилась ряб голубых и зеленых полос. Потом цвета побледнели, и полосы превратились в серебристые линии сложились в рисунок. Если зеркало Танты и было когда-то просто водой, теперь оно совсем не походило на озеро. И Лили и Джервис запели новую песню, смысл которой был не в словах, а в звуках, слагающих мелодию. Серебряные нити вычерчивали фантастические узоры, в них мерцало откровение, но сознание не успевало понять его. Вода поднялась над стенами кратера, как в день, когда гроза и ливень бросили вызов тому, что ждет. Их воды поднялись второй раз, второй язык туманная, более плотный, чем первый, и, взвиваясь выше, он вытягивался, подобно лиане, и оплетал стену. В лиану вплелись серебряные нити. Она заблестела, но этот гибкий блеск не ложился тяжестью на глаза ифтам. Вот она приблизилась к выступу. Яркая звезда, увенчавшая ее верхушку, кружилась над головами. Потом она закачалась. Задерживаясь над каждым ифтом, иногда на мгновение, иногда дольше, она искала. Вот Илиль окуталась серебряной пеленой, вот Лиана нагнулась над Аяром, коснулась его. Это неприкосновение воды, он почувствовал легкое покалывание в костях и в крови, как будто серебряный поток прошел сквозь его тело. И вдруг все исчезло. Язык вернулся в зеркало, волнение внизу улеглось. Они снова видели гладкую поверхность, Аяр понял, что дверь закрылась. Руки и плечи Аяра, по которым пробежала серебряная река, ощущали тепло. Голод и жажда отступили. Он был полон энергии и желания излить ее. — Куда? Что он должен сделать? Он знал, что ответ теперь в нем самом и в памяти о случившемся у зеркала. Подошла Илиль. Мы избраны. Прежде был Кимон, теперь мы. Мы пойдем... Туда, где скрывается то, что ждет, и быть может станем сосудами, из которых гнев Танта выплеснется на врага. Но ведь это не мой выбор, подумал было Нейл, но тут же понял: нет, мой. Я пришел сюда и значит предложил себя для битвы. Предложение принято и уже нельзя отказаться. Но почему я? Я же не мастер зеркала. Я только воин, который однажды уже сражался с врагом, хотя Кимон тоже был воином, если он действительно был, если это не легенда, и он не возражал, когда был выбран. Аяр повернулся к Элли. Мы идем сейчас? — Да. — Возьми. Килмарк Марк снял перевязь с мечом и протянул Аяру. Джарвис запахнул плащ. Все, что нужно было сделать, здесь сделано, значит, пора уходить. — Но куда? — спросила Элиль. — К бухте, если вам суждено добраться туда. Если братья из-за моря придут, мы их встретим. Джервис помолчал. — Мы были бы рады идти с вами, но поможет ли это вам, защитит ли? Он пожал плечами. — Я знаю, что вы столкнетесь со многими опасностями, но никому из нас не дано... Взять на себя хоть часть. Ты выбран для этого дела, значит, никто не сделает его лучше. Аяр и Лиль направились в сторону пустоши. Остановились там, где стены пути доходили им до пояса. Затянутое облаками небо не слепило глаза. Идти было легко, но куда идти? Наугад в цитадель того, что ждет? Куда? Я догадываюсь, но что мы будем делать, когда дойдем? Узнаем, когда настанет время. Уверенность Лиль не рассеяла его сомнений. Слепо идти против ждущего, не скрываясь, но ведь это значит отказаться даже от той защиты, которая у нас есть. Защита? Разве была она у вечного воина, капитана первого круга и ткана? Бороться можно не только мечом, — Да, — ответил он, — бластером-лучеметом. Ты же видела армию, которую то, что ждет, втянул сюда. Я знаю, что в нас вложена сила, которая проявится при встрече с врагом, но для этого надо встретиться с ним. Нужно встать лицом к лицу с тем, что ждет, как в песне о тимоне. Для этого нужно пройти мимо защиты. Помнишь, как легко захватил нас ходячий скафандр, а ведь он... Мог быть наименьшие из опасностей. У нас нет времени ползти и выискивать хорошую тропу. А я думаю, что именно это мы и сделаем. Мы не в лесу, а в стране врага. Он задумался, и мысль его была ясна, как никогда прежде. У врага есть фальшивые ифты, верно? Но ведь они не отличаются от нас. И что же? Их посылают в рейды, значит, мы можем выследить такой отряд на обратном пути и присоединиться к нему. Но ведь они не живые, разве то, что ждет, не заметит разницы? Надо попробовать, во всяком случае это не более опасно, чем идти вслепую. А где их искать? Они переходят через реку, Локотат был с теми, кто преследовал их, пока его самого не затянуло то, что ждет. След надо искать на юго-западе. Она нахмурилась. Стоит ли тратить время на такой неопределенный план? Все наше будущее неопределенное, сеятельница семян, а здесь должна решать мудрость воина. Никто не бросается, очертя голову в норок колкрока, только потому, что у него нет времени. Я думаю, что лучше прийти к ждущему по нашей воле, а не по его, если удастся. Хотя с явной неохотой, но и лиль согласилась. Погода была пасмурной. Айер не забывал о блестящих точках, которые увидел с дороги, но пока их не было видно. Вот появились первые голубые колеи, оставленные пленниками того, что ждешь. Айер поглядывал на небо, боясь найти там летающего слугу но небо было по-прежнему их союзником. — Ты хоть знаешь, что мы должны будем сделать, когда дойдем до того, что ждет? Я знаю только то, что тогда нас поведут по нужному пути. Если верить легенде, Кимон перед своим сражением знал больше. Но не исключено, что и он был только орудием одной силы против другой. Ведь легенда — это тень, а не зеркало истины. Возможно, герой Белого леса шел так же, как они, неуверенный и непосвященный. Аяр почувствовал новый запах. Так и есть, здесь прошли фальшивые ифты. «С вайтами или одни, от этого зависит, как вести себя». «Они!» — шепнула Элиль, Яр вдруг знаком приказал ей молчать. «Чуть западнее, да, запах стал сильнее, Ну, куда идти? Если на восток, то преследовать их нет смысла». Аяр неслышно обогнул скалу и нашел на грунте отпечатки узких ступней. «На запад!» Он снова сделал знак Или и смотрелся вдаль, Внимательными глазами разведчика. В пустыне была изрезана оврагами, обнажавшими камни такой причудливой формы, что казалось, будто не эрозия, а чья-то разумная рука придала им черты звериных морд и тимонических чудовищ. Эта местность так отличалась от леса, что походила скорее на инопланетный ландшафт. На голом песке лишь изредка встречались кусты с длинными мертвыми корнями, выступавшими наружу. Они были похожи на щупальцы. Местами ветер оголил темные пятна настолько твердого грунта, что брошенный камень издавал металлический звон. А Яру вспоминались рубцы от ракетного огня на поле космопорта. Но эти пятна слишком малы и редко раскиданы. Красное часуючатое существо блеснуло выпуклыми глазами и скрылось между камнями. Яр подозрительно проследил за ним, но здесь... Могло шпионить что угодно. Оно могло быть шпионом того, что ждет. Но, с другой стороны, чешуйчатые обитают и в лесу, хотя держатся в стороне от Эвткана. «Это просто дикое животное», — сказала Елиль, угадав мысли Аяра. «Почему ты в этом уверена?» «Все, кто служит тому, что ждет, распространяют тень своего хозяина. Хотя в этой земле все подозрительно». Ты лучше скажи, что мы будем делать, когда найдем отряд? Фальшивые ифты наверняка не примут нас. Аяр рванул ее назад к краю оврага и прикрыл собой. Воздух наполнился вонью фальшивых ифтов. Стена оврага выворачивалась здесь резким выступом. За ним было отличное место для засады. Аяр смотрел вниз через склон. Успеют ли они взобраться незамеченными? Не захотелось и думать о том, какой мишени будут распластанные на нем тела. Элиль достала меч. По лезвию побежала искрящаяся серебряная полоса. Девушка покачала мечом, направляя его то вверх, то вниз, и шепнула. — Иди! Айар подпрыгнул и ухватился за корни. Впиваясь пальцами в землю, вскарабкался вверх, пополз по гребню. Элиль подалась вперед. То и дело, сверкающее острие меча опускалось, и Аяру казалось, что она с трудом заставляет его снова указывать вверх. Аяр не понимал, что она делает, но во всяком случае его не заметили и не атаковали. Выглянув наружу, Аяр увидел зеленую обезглавленную голову, высокие острые уши и плащ Ифта, только в руках он держал не меч, а нечто напоминающее бластер. Голова фальшивого Ифта была поднята и покачивалась в так движением меча Элиль. Глаза тупо смотрели в стену. Аяр потянулся к своему мечу, еще не вполне понимая, что он сможет сделать с металлическим корпусом робота. Но едва он коснулся рукояти, серебряная рябь, такая же, как на мече Элиль, брызнула из его пальцев. Некий приказ, вложенный в Аяра, требовал действий. Он поднял меч и направил его на голову противника. Рябь подтекла с меча вниз и достигла зеленого черепа робота. яра ощущал, что какая-то его новая внутренняя сила выходит из меча вместе с рябью. Фальшивый и втернулся, подскочил и упал навзничь. Некоторое время он еще бился в конвульсиях, но даже не пытался встать. Аяр вложил меч в ножны, сам несколько испуганный совершенным. Робот чуть приподнялся в последнем усилии и упал. Аяр сполз со склона неподалеку от него. Когда он нагнулся, чтобы поднять выпавшего из руки робота оружие, Лиль резко выкрикнула «Нет!». Она медленно приблизилась, держась за стену оврага, и объяснила «Ты несешь в себе силу, чужое оружие брать нельзя!». Он поднял камень и бросил в бластер. Оружие, оказавшись неожиданно хрупким, разлетелось в трепезги. Тогда он взял камень побольше и обрушил на череп фальшивого ифта. Внутри был покрытый окаленный металл и оплавленная проводка. Айар присел на корточки, чтобы рассмотреть получше. Увиденное веселило глаз, вселило воина некоторую уверенность. Энергия, направленная мечом, способна производить страшные разрушения. — Ты все еще не понимаешь? — спросил Элиль. — Ты сосуд силы, но ее нельзя тратить понапрасну. Куда нам теперь идти? — В прежнем направлении и осторожно. Облака, закрывшие солнце, стали еще темнее. Было это действие зеркало или нет? но для них защитный фон значил очень многое. Овраги вились, как будто умышленно давая какую-то возможность рассмотреть силуэты, идущих вдоль края. До сих пор ни фальшивые ифты, ни их хозяева ничем не обнаружили, что знают о гибели роботов. Но Аяр предпочитал думать, что они все-таки знают. На третьим оврагом стояла первая ловушка. Когда их вели через белый лес, деревья из сверкающих кристаллов слепили глаза ифтов, лишая их зрения. Здесь был установлен высокий столб из такого же кристалла, который днем ослепил бы их. Холодный грозовой воздух изменил запахи. Ярость, обрушившаяся на пустыне грозы, заставила искать убежище, которое, к счастью, быстро нашлось. Темнота — друг Ифтов, но не сбивающий с ног ветер, яростный град и леденящий кровь дождь со снегом. Они втиснулись в расщелину и завернулись с головой в плащи, чтобы спрятать глаза от вспышек молний. Какая бы сила не вызвала эту грозу, нескончаемая ярость ее казалась Аяру осмысленной. — Она смоет все следы! — чуть слышно прошептала ему на ухо Илиль. — Сеятельница права. Когда это кончится, и они смогут выйти, придется снова держаться просто на запад. Пока. Или ткнула его бок, но он и сам увидел это, выхваченной вспышкой молнии. Когда они прятались, этого не было. Сейчас оно стояло чуть западнее неподвижно, а как кристаллический столб. Это не человек и не ифт, хотя у него четыре конечности, и стоит оно на двух. я смутно ощущал, что когда-то он знал или хотя бы видел нечто подобное. Но где и когда...